Глава 14. Лекция Бульдога именалия. Когда ученики вошли в класс, Жозе шепнула Куки. — Странно. Здесь только табуретки. А писать как? — Мы только слушаем, — тихо пояснил Фил, который услышал не ему адресованный вопрос. — Тетради нет. — Надо все на лекции запоминать, — добавил Бен. «А почему у педагога мягкое кресло, роскошное, как трон?» не утихала Жози. «Мы такой стул видели в музее», — вспомнила Мафи. «В том, где ты статую обвалила», — развеселилась Куки. «Бабах!» «Это случайно вышло», — смутилась Мафи. «А вот и нет», — возразила Жози. «Ты подлезла под красную веревку, которая проход ограждала, села на трон и закричала. «Сделайте скорее мое фото, я королева!» Потом вскочила, потребовала, чтобы Марсия тебя стоя запечатлела. Лапой задела какую-то фигуру. В комнату вошла Люка. За ней брел толстый бульдог с полузакрытыми глазами. — Всем встать у своих мест! — скомандовала Пуделиха. Собаки повиновались. — Лекция академика именалия на тему «История столовых приборов и как ими пользоваться», — объявила Люка. Бульдог, громко сопя, уселся в кресло и посмотрел на учеников. «Ведите себя прилично!» – приказала Люка и ушла. Иминалий закрыл глаза. «Может, мы сядем?» – прошептала Куки. Тс! -с -с зашипела Горти. «Он думает!» – раздался храп. «Академик заснул!» – засмеялась Жози. «Ой, не могу!» И неожиданно повернул голову и, не открывая глаз, спросил. — Вы кто? — Ученики, — ответила Гортензия. — Мы пришли на лекцию, — добавил Бен. А -а -а... — протянул профессор и захрапел. Куки села на табуретку. — Встань, — велела Гортензия. — Лапы устали, — возразила мапсишка. «Поднимись!» — настаивала Гортензия. Жози и мафии тоже опустились на сиденье. Через секунду к ним присоединился Бен. Горти схватилась лапами за голову. «Новенькие пока не выучили этикет, но ты...» «Он все равно дрыхнет», — пожал плечами Терьер. «А я работал, устал». «Безобразие!» — занервничала Горти и за вас всех накажут. Иминалий кашлянул и громко сказал «Зитсен!» Гортензия, Каролина и Фил синхронно плюхнулись на табуретке. «Что он сказал?» поинтересовалась Мафи. «Сидеть!» перевел Бен. «Да, это по-каковски?» спросила Мафи. «На каком языке?» уточнил Терьер. «Понятия не имею». «На китайском», заявил Фил. «Мой пятиюродный дядя хранит семью в Пекине. Люди там так разговаривают». Имена открыл глаза. Вветствую свавное собывание присутствующих. Тема моей векции — возвитие вошки. Вошки изобвеви тогда, когда мы не знаем». «Двузья, вам понятно?» Мафи подняла лапу. «Да, мой другой улыбнулся именалий. «В чём в обвема восприятие моей векции?» «У нас урок биологии?» — встав со своего места, спросила мафи. «Немедленно сядь!» — приказала Гортензия. Именалий приподнялся. Милая бабушня, тут хозяин я!» Вы сидите и слушаете, говорите, Дави, э -э -э, как вас величать? Мафия растерялась. Что? Звать, подсказал Фил. Величать это называть по имени. Мафи, представилась ученица. васна обрадовался именалий. Цавское имя. В 5109 году до нашей эвы в Амфинопитам плавил Мафис Плаведвивый. О нем много написано в книге Никодимиса Сотова. «Вы из Цавского вода. Что вам непонятно?» «Забыла свой вопрос», — пробормотала Мафи. «В современном возвитии науки...» «Бовезнь Авсгеймева не фатальна!» — улыбнулся Миналий. «Будете пить табветки?» «Садитесь, Мафи!» «Вы меня повадовали своим вопросом!» «Вам не безвозвично моя векция!» Мафи потрясла головой и села на табуретку. «О чем я говорив?» — осведомился Иминалий. «Тема вашей лекции — глубокоуважаемый профессор и академик», — нараспев произвела Гортензия. «Очень интересно для всех нас. История столовых приборов и как ими пользоваться». «Ах, да!» — спохватился именалей. «Пвашу пвастить меня, друзья мои. Сейчас я пишу книгу изучение текстов. У меня путаница в голове. Вошка! «Вспомнила!» – подпрыгнула Мафи. «Ох, и влетит тебе от люки!» – пробормотал Фил. Кара ей все нашепчет в уши. «Говорите!» – кивнул именалей. «У нас урок биологии?» – спросила Мафи. «Нет, мы беседуем об истовии вошки», – ответил именалей. «Вошки – это блохи». Задумчиво протянула Маффи. «Маленькие такие, противные, живут у людей. Когда я была дворовой собакой...» Разнеслось по комнате. «Он спит!» – захихикала Куки. «Маффи, ты сорвала урок!» – возмутилась Гортензия. «Постоянно вопросы задавала». Вопрос был один напомнил Бен. Просто академик, как обычно, задремал. «Профессор всегда так себя ведет», — удивилась Жози. «Да», — вздохнул Фил. «Имена скучно преподавать? Он хороший, умный, добрый, но не учитель. Ему хочется книги писать, лекции читать он не любит, поэтому гимназисты на него как снотворное действуют». И он не про вошку пытался объяснить, подхватил Бен. Говорил о ложке. Именалей не выговаривает буквы ⁇ Р ⁇ и ⁇ Л ⁇ Вместо них произносит ⁇ В ⁇ И получается ⁇ ложка, вожка ⁇ Я сначала тоже ничего не понимал, теперь привык. Сегодня академик рано заснул. Обычно он минут десять говорит, очень интересно его слушать. Он кучу всего знает, и книги у него хорошие. Я их, когда дома жил, в сельской библиотеке брал, люблю читать. «Векция завершена!» — вдруг объявил бульдог. «Дети, что повожено хорошим ученикам, знаете?» «Пятерки!» — сказали мапсята. «Пряники!» — воскликнули остальные. Мавацы! похвалил учеников именалей. «Все пвавы! И пятёвки вам, и пвяники! Идите сюда!» Именалей открыл свой портфель, все бросились к столу и получили вафли. «Вроде академик пряники обещал», — удивилась Куки. «Он всё путает», — улыбнулся Фил, «и после каждой лекции нас угощает. Печенюшки даёт, называя их зефирками». Или шоколадки вручает. Они у именалия ягода называются. «Вот глупый!» — развеселилась Куки. «Нет!» — возразил Бен. «Он очень умный, хороший. Просто ему не надо детей учить. Лучше книги писать». «Странная какая-то гимназия», — высказалась Мафи. «Куканя, ты что делала до лекции?» «Овощи мыла, в банке раскладывала, — отчиталась сестра». Потом Фил их маринадом заливал, а я беда крышками закрывала. «А ты, Жози?» — поинтересовалась Мафи. «Мне белье стирать велели», — вздохнула кузина. «Я полымыл, сообщил Бен. «Потом мастик и паркет натирал». «Так детей не учат», — отрезала Мафи. «Что-то здесь неправильно. Тут есть связь с почтовым жабом?» Бен и Филипп переглянулись. «Ну, она, в принципе, в любом доме прекрасной долины есть», — ответил Мопс. «И где здесь трубка?» — не утихала мафия. «На первом этаже ее точно нет. Сам искал», — уточнил Бен. «Наверное, на втором. Но нам то доход закрыт».